шестое. Карл Самойлович явился тотчас же, и пана Ростовская увидала сразу, что брат далеко не похож на сестру. Карлус, прежде чем прийти, успел надеть новый кафтан с п а з у м е н т о м Войдя в комнату, он встал перед старостях и руки вбок, оглядел ее с головы до пят, покачал головой и, усмехнувшись, выговорил. «Вишь, какая молодец баба!» «Вижу я теперь, что п р а в д у м н е Анна про тебя сказывала, что ты с в и р е п о с людьми. По лицу видно, что ты людоед. Ну, а где ж твой кнут? А ля о ставила дома? Напрасно. Ты бы и кнут с собой взяла. Зачем он мне здесь?» Вымывала с т а р о с т и х о несколько о п е ш в сразу от д е р з к и слов Скавронского. о х о л о д н е е было бы с кнутом. К лицу!» Вот что солдат с ружьем. «Он мне здесь не нужен. Сечь некого ради науки. Как некого? Мы, может быть, его у тебя отобрали, д да о тебя же бы о т с т и г а л и Панна вспыхнула. «Видно, ты и впрямь дворянин со вчерашнего дня. Мужик был мужиком и остался». «Нет, я не мужик, пани. Да и не был им никогда». «Анна, Христина д брат Дирих были мужиками, а я никогда ему не был». «Да и хорошее дело, будь я твоим, к примеру, крепостным, я бы был теперь в каторге, потому что я тебе непременно бы голову свертел». «Ну, ты, броница, с паной брось», — выговорила Анна. «Давай поговорим лучше о деле». Анна заговорила уже совсем другим голосом. Обращение брата к а р л о с а с этой когда-то страшной старостихой и вдобавок ее легкое смущение, которое не ускользнуло от зоркого глаза Анны, все это сильно подействовало на умную женщину. Она стала смелее и сама уверяла себя мысленно, что никакой беды от прибытия старостихи быть не может. Ростовская объяснила все Карлу Самойловичу, он выслушал и рассмеялся. «Так ты приехала тратиться, пани. Видно, у тебя денег много. Во что ж тебе обойдется твое путешествие сюда и обратно? Пожалуй, поди р у б л и в пятьдесят». «Больше, больше!» — воскликнула старостиха. «Ну, хоть и больше. Хотя при твоем скряжничестве, пожалуй, меньше. А зачем же ты тратиться сюда приехала? Ведь из твоего дела ничего не выйдет». «Велят тебе сказать, что Анна с мужем и с детьми российская дворянка, и что с тебе, старости Хиростовской, нет до них никакого дела». «Нет, я так не позволю», — выговорила пана, опять вспылив. «Да тебя твоем позволении не спросят. А будешь шуметь? Конечно, буду шуметь! Верю, вижу, что будешь шуметь. Не такой ты человек, у тебя...» На лице шум написан. А будешь ты шуметь, то тебя свяжут по рукам и ногам, положат в санки и повезут обратно в польское королевство». «Ну, это ты врешь, господин Карл Самойлович!» — воскликнул а с т а р о с т тихо вставая с кресла. «Ну вот увидишь!» — рассмеялся Скавронский. «Больше мне с тобой толковать не чем!» И старость, обернувшись грозно к Анне, выговорила, «Я уже была у нашего ясновельможного пана и магната графа с о п е г и и он мне обещал х л о п о т а т ь либо выкуп большой, либо вас всех кандалы с солдатами ко мне отправят». «Это кто же?» е с о п е г а обещал?» — выговорил Карл Самойлович. «Да, сам ясновельможный пан с о п е г а «Правда ли это? Ты врешь, может быть. Убей меня, Бог, если я вру. Он мне все дело справит. Увидишь ты его, пани, скоро?» «Да, увижу, через четыре дня». «Ну так, пани, скажи ему от меня. Можешь ты аккуратно мое поручение справить?» «Могу», — удивилась Ростовская. «Ну, хорошо». Скажи ему от меня, что граф Карл Самойлович приказал графу с о п е г е низко кланяться и сказать, что он дурак. Он, с о п е г а а не я. Скавронский сказал это таким голосом, что Анна, будучи все время задумчиво, рассмеялась. Даже Михайло робко улыбнулся, а дети, стоявшие в дверях, начали хихикать. Ну что ж... «Вы же мужики были, мужики остались», — выговорила Ростовская «Важно» и, не прощаясь, пошла из горницы.